«Я уйду, но ненадолго. А когда вернусь, то характер и тон беседы будут совсем иными. Я не пугаю, лишь полагаюсь на мудрость господина Вонга». «Хорошо, жди». Охранник больше не произнес ни слова. Но Палетти догадался, что сейчас тот неслышно общался через имплантированный в мозг модуль связи со своим руководством. Пауза затянулась. Когда Макс уже начал терять терпение, страж, получив незримый приказ, шагнул в сторону. Тяжелая бронеплита двери загудела скрытыми сервомоторами и поднялась вверх. В узком холле детектива встретила новая тройка охранников. Под их широкими цветастыми куртками Макс безошибочно опознал короткие автоматы. Судя по изгибу плохо скрываемых объемных магазинов, китайская копия «Хищника» Курц. Едва Макс миновал стилизованную арку «Металлодетектор», тот подал характерный сигнал. «Оружие придется сдать». «Ребята, вы что, хотите обезоружить полицейского?» «Серьезно?» «Таковы правила, лавай». «Ладно». А «Вот что мы сделаем». Палетти аккуратно вытащил пистолет и завлек из него магазин и энергоячейку, положив последние на столик. «Это остается у вас. А остальное...» — пустой пистолет вернулся обратно в кобуру. «У меня. Так устроит?» Один из подручных Вонга, видимо, старший, задумался, а потом кивнул на изящную темно-коричневую дверь. «Проходи. Мастер ждет тебя». Макс вежливо улыбнулся и, быстро отправив с коммуникатора короткое сообщение, шагнул к двери. В комнате, где его принял Вонг, витал слабый аромат благовоний. Света было немного. Лампы выхватывали лишь небольшой круг в центре комнаты. Остальной интерьер тонул в мягких тенях. Помимо Вонга здесь находились трое его приближенных, а еще двое из прежних сопровождающих застыли за спиной Макса. Хозяин помещения сидел на груди мягких подушек, убрав под себя ноги. Перед ним была разложена какая-то старинная игра, представлявшая из себя грубо нарезанную деревянную доску с отверстиями для цветных камешков. Лю задумчиво перекладывал фишки из одной лунки в другую. Значит, вы есть сеньор Палетти. Удивлен вашим визитом. Не могу сказать, что приятным, поскольку пока не знаю его цели. Но обычай требует уважать гостя. Желаете чего-нибудь выпить? Чай, лимонад или, может быть, кофе по-итальянски? Здравствуй. Лю. — «Благодарю за предложение, но, пожалуй, откажусь, предпочитая сразу перейти к делу». «Я внимательно слушаю детектив». «До этого дня мы не были знакомы, но перед визитом я немного подготовился. Надо же было понимать, к кому я иду». «И что же вы выяснили?» «О, тут есть где разгуляться. Давай я просто перечислю сферу интересов твоей организации». Э, «Рэкет, контрабанда, незаконная торговля оружием и наркотиками, угоны, финансовые махинации, работорговля, нелегальные азартные игры, заказные убийства. Список можно продолжать и дальше. Но стоит ли?» «Это все очень любопытно. Однако я все еще не понимаю цели вашего визита». Если вы можете доказать что-либо из перечисленного, почему пришли один и без ордера. И, кстати, знает ли окружной прокурор об этом визите? О прокуроре мы поговорим позже, если захочешь. А сейчас меня интересует один из слухов. Если я получу ему подтверждение и узнаю подробности, то, пожалуй, так и быть, уйду один. А если... «Нет», — едва усмехнувшись одними глазами, поинтересовался Лю. Вернувшись к игральной доске, он переложил очередной камешек в свободную лунку. «О, тут возможны варианты. Например, со мной в качестве задержанных уйдут те, кто к этому моменту останется жив. Ну, или отсюда просто вынесут их трупы». «Ха-ха», — камешек перекочевал на новое место. Из уст одинокого гостя это предложение, мне кажется, немного самонадеянным. Я, конечно, слышал, что горячая кровь романцев способна вскружить им голову, толкнув на необдуманные поступки, но даже в таком случае это уже чересчур. Макс ощутил, как двое боевиков позади напряглись». Им достаточно было одного знака вонга, чтобы прихлопнуть детектива, как назойливую муху. Тянуть больше было нельзя. И Полетти, взглянув на экран коммуникатора, с удовлетворением отметил, что все-таки уложился в срок. — Господа, я решительно прошу вас не волноваться, мои руки безоружны, — он продемонстрировал ладони. «Но сейчас на улице произойдет небольшой концерт, вашу честь, просто для того, чтобы вы осознали всю серьезность моих намерений». Бровь Вонга недоуменно поднялась, но сказать он ничего не успел. Рев полицейской сирены, красно-синие огни мазнули по шторам окон, Стены дома вздрогнули, приняв в себя очередь автоматической 20-миллиметровой пушки. Оператор стрелкового комплекса не имел точного плана помещений. И, чтобы не задеть обитателей, всадил болванки снарядов аккурат в стык между этажами. С потолка тонкими струйками посыпалась пыль. Господин Вонг, э, посмотри, пожалуйста, в окно вежливо. Макс. Вонг сделал короткий жест и один из боевиков осторожно выглянул за штору. Мастер облава! Куча копов оцепляет дом. С ними богомол. Тяжелый шагоход богомол был серьезным аргументом. Транированный корпус машины без труда выдерживал пули вплоть до средних калибров и мог достойно ответить огнем спаренных 20-миллиметровых пушек, а также ракетной установкой, начиненной нелетальными, но очень болезненными шоковыми боеприпасами. «Я надеюсь, теперь вы понимаете, что если хоть один волос упадет с моей головы, департамент полиции тут камня на камне не оставит», Вонг, быстро сопоставив в голове факты, оценил положение. «Кажется, вы собирались уйти отсюда один, получив некие сведения. Давайте вернемся к этому варианту», — миролюбиво предложил он. «Ни на секунду не сомневался в твоем благоразумии. Итак, меня интересуют хакеры, слившие вам...» коды недавней полицейской операции. Вонг надолго задумался. Аккуратно собрав все камешки игры в одну кучку, он осторожно перевернул доску, обозначив конец партии. «Что ж, близкие соседи лучше дальних родственников. Надеюсь, эта беседа действительно станет залогом наших с вами добрососедских отношений, сеньор Палетти. «Вы правы, я получил такие коды, но если бы заранее знал, что они повлекут за собой сегодняшние проблемы, вряд ли бы согласился на сделку». «Кто их передал? Меня интересуют имена». «Увы, они не представились. В сделке участвовали двое. Мужчина и умная, не по годам девочка-подросток». — говорила только девочка, думая, что ее спутник — простой телохранитель. — Как они вышли на тебя? — Так же, как и вы. Люди считают, что Лю — сказочный волшебник, может достать все. Вот и приходят с подобными предложениями. — Сколько они запросили за твои услуги? Вонг внимательно посмотрел на детектива и понял, что тот не знал подробностей сделки. И счел за лучшее умолчать о чипах. «Не больше, чем бы я мог им дать». «Ладно. Как ты с ними держишь связь?» «Анонимный сетевой почтовый ящик. Не теряйте времени, детектив. Это тупиковый путь, учитывая то, чем они занимаются». «Когда они свяжутся снова?» «Не знаю».